глава двадцать четвертая мы продвинулись хоть немного спросил морли взбираясь в экипаж конечно избавились от бесполезного хождения по церковным приходам фулхарбора зато нам надо посетить военную администрацию и выяснить как нам найти майора кейта кронка честно говоря мне не очень то хотелось туда идти не исключено что вояки примут нас за Завиногетских шпионов. «А что сейчас? Попробуем заглянуть в мэрию. Хотя, думаю, там мы мало что найдем. Можно, конечно, вернуться в гостиницу. Тогда я завалюсь на кровать и стану размышлять о том, что должна была сотворить молодая, в здравом уме женщина, чтобы оказаться отлученной от церкви». Это не слишком продуктивно. Обадание с военными — Даже чтобы услышать приказ убираться и оставить их в покое, займет целый день. Тогда остается мэрия. Мы поднимались по ступеням, когда сзади раздалось. «Э, вы двое!» Мы обернулись. Около экипажа топтался городской служащий из тех, что таскают на себе оружие и предположительно призваны охранять граждан от злодеев. Занимаются они в основном тем, что набивают свои карманы – и защищают интересы могущественных и богатых. «Это ваша телега!» «Ну да». «Здесь оставлять запрещено. Нам не надо, чтобы лошадиные яблоки растаскивались по всей мэрии». Несмотря на дружелюбный тон, в словах присутствовал определенный смысл. «Я вернулся. Быть может, вы подскажете, как поступить с экипажем?» «Этот тип не знал, кто мы». Мы приехали в прекрасной коляске, хорошо одеты. Морли несколько напоминает телохранителя. Я выгляжу невинно, словно херувим. В его башке медленно ворочалось подозрение. Я задал ему прямой вопрос. Он обсасывал его, как лапу, засунутую в пасть. Сделаем так, чтобы он ею и подавился. — Обычно мы просим посетителей оставлять их транспортные средства во дворе суда, за мэрии, сэр. Я могу перевезти ваш экипаж туда, если желаете. Вы весьма любезны. много благодарен. Я выудил из кармана чаевые. Они были раза в полтора больше, чем причиталось за подобную услугу. Достаточная сумма, чтобы произвести впечатление, но слишком маленькая, чтобы вызвать протест или подозрение. Большое спасибо, сэр. Мы следили, как он провел коляску в узкий проход между зданием мэрии и городской тюрьмой скользкий Гаррет. «Что? Тебе следовало бы стать аферистом. Ты купил его, используя лишь интонацию, осанку и жесты. Скользкий, одним словом». Это был всего только эксперимент. Если бы у него была хоть пара унций мозгов, и умея он использовать обе унции одновременно, мой трюк не сработал бы. Если бы у него была хоть пара унций мозгов, он зарабатывал бы на жизнь честным способом. Похоже, Морли относился к так называемым гражданским служащим так же цинично, как и я. Следующий гражданский служащий, которого мы встретили, имел две унции мозгов, но не более. Копаясь в документах, которые изображали собой данные о населении Фулхарбора, я обнаружил, что ни один из четырех детей кронка там не значится. Морли по своей инициативе принялся просматривать папки с бумагами о передаче собственности. Вытащив оттуда один листок, он уселся на пол и увлекся чтением. В этот момент из ниоткуда возник двухунцевый и проорал. «Какого дьявола вы здесь расселись?» «Исследовательская работа», — объяснил я своим самым миролюбивым тоном. «Убирайтесь немедленно!» «Но почему?» Все еще миролюбиво поинтересовался я. На какое-то мгновение вопрос поставил его в тупик. Обе унцы споткнулись обо что-то. Видимо, искали более веский аргумент вместо привычного для мелкого служащего, потому что я так сказал. В дело вступил Морли. — Это официальные данные, по закону доступные для общественности. Двухунцевый не знал, насколько утверждение Морли соответствует действительности. Ему оставалось только одно. «Я позову охрану, и она вышвырнет вас отсюда!» «В этом нет необходимости», — Морли закрыл папку. «Не надо, Сцен. Дело потерпит до ваших объяснений в суде завтра утром». «В суде? В каком еще суде?» «В том, где судья задаст вам вопрос, почему два исследователя из Станфера не могут изучать документы, к которым имеет доступ любой уличный бродяга, Пулл-Харбора. Он прошел к полкам, чтобы поставить на место папку. Двухунцевый смотрел на меня, но, казалось, не видел ничего, кроме грозящей катастрофы. Нет существа более незащищенного, чем мелкий чиновник, наслаждавшийся в течение многих лет своей синекурой. Он так долго ничего не делал, что вообще разучился что-либо делать. Потеря места была бы для него смертельна. Ты готов? спросил Морли, вернувшись. — Жду тебя. — В таком случае идем. До завтра, приятель. Чиновник отрешенно смотрел нам вслед. Судя по нему, яд наших слов уже возымел действие. Ненависть и жажда власти руководят поступками лжецов, которые утверждают, что служат народу.